В кругах оспаривают царские указы и дела. Ворам потакают и кричат. Мне и другим старшинам, и добрым казакам говорить нельзя, потому что всех нас побьют. Поговорив с царским посланным, атаман велел есаулам кричать. За ворами послать надобно, и есть ли в ту посылку охотники? Кто выищется всем дано будет войсковое жалование. Выступили трое казаков и говорили. А мы рады Богу и великим государям служить, и за ворами ехать и без жалования. Атаман отвечал. Без жалования ехать нельзя, будьте готовы, а жалование вам по четыре рубля человеку. О воровском письме Посланному рассказывали, что в нем написано от имени царя Иоанна Алексеевича, приказывает казакам идти в Москву, будто бояре его государя не слушают и не воздают ему достойной чести, и другие многие непристойные слова, которых нельзя и сказать. Да на патриарха и на архиереев написаны также многие непристойные слова». Печать у письма красная, но не государская, должно быть монастырская. Когда это письмо в кругу прочли, то многие легкомысленные казаки и воры, ссыльные люди, закричали и хотели сбираться в Москву. Но фрол Минаев и старшина говорили, что письмо воровское, верить ему нечего, печати великих государей у письма нет, а если письмо было прямое, то великие государи прислали бы с ним не такого вора-чернеца, прислали б знатного человека. За такие речи фрола Минаева, Ивана Семенова и многих старых казаков воры хотели убить до смерти. Иван Семенов принужден был сдать атаманство, а фрол Минаев недели с две не выходил из своего куреня, боясь, чтоб воры не убили». При отпуске фрол Минаев и другие знатные казаки говорили Тарасу тайна «Доложи князю василью Васильевичу Голицыну, что все воровство идет у нас на Дону от воров-раскольников, которые у нас живут по хопру и по медведице, а именно от старцев Антония и Пафнутия, и от сыльных которые сбежали на Дон из украинских городов». После на Дону нашли виноватым только одного костку Леонтьева и прислали его с воровскими письмами в Москву. Кроме раскольничества на Дону стало сильно пахнуть разенским духом. В том же 1683 году атаман Максим Скалозуб вызвался идти с охотниками на Волгу для зипуна, Хотел промышлять над непокорными царям-калмыками. Но вместо калмыков приступал к царицыну и был отбит после жестокого боя, в котором погибло много государевых людей. Фрол Минаев давал знать тайно Голицыну, чтоб из Москвы отнюдь не посылали к Скалозубу с увещаниями, ибо в таком случае к нему пристанет много и других казаков. «Теперь у нас, — говорил Фрол, — вольницы много» унимать нам их нельзя потому что всем нам старшинам от голубьбы теперь стало тесно призывали посылали с совещаниями ворастеньку разина и этим призывом его испортили а калозуб ходя на низу на волге без пристанища пропадет скоро потому что его на яик и в другие места никуда не пустят Дела Донские, 1683 года. Скалозуб пропал. В Москве шокловитый зорко следил за стрельцами. 30 декабря 1683 года он подал царям и царевне докладную записку о необходимости удалить из Москвы некоторых стрельцов, особенно астраханцев, для предупреждения новой смуты. Мера была принята. Акты археографической экспедиции, том 4, страница 280.